Не московского письма иконы. Московское письмо веселее, ласковее. Скосил в глазах двери. Личко и Оксай рядышком на лавке сидят, В белых длинных рубахах, босиком. У Оксая, конечно же, сабелька на коленях. Может, и в баню Оксай с саблей ходит? Смешно, — показалось Салтыку. Голый, а саблей перепоясан, но тут же спохватился. Никогда не видел Оксая раздетым. Когда банились, Оксай под дверью стоял, сторожил. Сторожил, сторожила Оксай при сабле, конечно. Снова подумалось вчерашнее, ладно ли от людей с саблями отгораживаться. Подниматься не хотелось. Вот ведь как бывает: торопился, хлопотал, тревожился и вдруг расслабление. Князь Курбский советовал отдохнуть денёк с дороги. Пусть так и думает, что отсыпается Салтык на бриллином подворье. Дела отложил. Он нет. С кем из-за стюжан? Переговорить надо было еще с вечера, велел позвать. А кто и сам придет, если дело есть? Личко было сказано, что пропускал людей. Не препятствовал. Схлынуло лениво из стома. Салтык рывком поднялся, шагнул навстречу подскочившему Личко. Заспались мы нынче, Личко. Обед-то не проспали? — Да. Аксай расплылся улыбкой, крупные жёлтые зубы приоткрыл, как распахнулся весёлый нынче господин, довольный, как день хорошо начинается. Через порог шагнул сотник Фёдор Блех. Наместник Пётр Фёдорович в горнице дожидается, скажи я скоро. Потом вы его до залом приходил, а с ним егодский диакс со свитком. читали водя пальцами по рыхлой бумаге списки устюжских сотников почти 500 если с пещальниками и скарабельчиками тюфиков половины второго десятка то есть 15 дробосечного железа припасено много но и первейшее оружие против вогуличей что толпами на воинский строй напиравут пещали судовые едальнобойный Вот ручниц немного, только что князь Курбский с собой привез больше с луками ратники. Иван Салтык слушал в полуха, больше к самому воеводе присматривался. Похоже, не от болезни тащеват был воевода, а от природы. Движения быстрые, резкие, голос уверенный, глаза поблескивают. Хорошо, что такой, не извинившийся. И ещё понравился Салтыку что о людях его дозелом говорит любовно все дела у него умелые да храбрые и сам глядит гордо цену себе знает это тоже хорошо гордый избранного поля не побежит части своей не уронит Поверил Салтык воеводу Залома а поверив потеплел к нему улыбнулся приветливо И Залом откликнулся на это тепло Будто оттаял, на вопросы отвечал откровенно, ничего не скрывал, даже для его воеводского самолюбия огорчительное. «Разные есть люди в Устюрской рате, очень разные. Есть и такие, что пограбить хотят, достатки приумножить в сибирской земле. Но сотники и десятские присматривать за ними будут строго, не позволят самовольничать». А вот изменников задаённых таких среди Устюжан не найдётся семьи, родня тому по рукой, что в Устюге остаются. Да и не в обычай Устюжан изменничить. Сэлтык сравнивал прямые речи его да и со словесными хитросплетениями священника Арсения, и впервые подумал о нём не с добром. На что настраивал посланец епископа Филорета? Если отбросить его величавость, то на доверие? А как без веры в воинский поход идти? Среди прочих людей, за которыми присмотреть не мешало бы воеводе упомянул шильника Андрюшку Мишнева и его вотагу. Что за люди? Люди как люди, пожал плечами воеводе. Наши устюжские избыловались столько. Андрюшка-то непрост, ох как непрост. К большим людям с младости тянулся, а те его до себя не подпускали, породы не вышел. Обиделся Андрюшка, в отагу собрал на подобие ужкойников новгородских разбоем промышлять. "Своих правды не трогают", да попритихли вроде, когда самого Андрюшку в пару бросили по указу великого князя.